Отец добился для меня должности в эллирии климат который, по его словам, должен был способствовать моему скорейшему полному выздоровлению. На самом деле ему не терпелось поскорее приблизить меня к Риму, к почестям, к кесарю. Он стремился, не признаваясь в этом самому себе, оградить меня от опасностей и приблизить к себе. Тем летом я уехал в Рим, потом в компанию. Там я нашел Кая-старшего. Я не узнал его. Он постарел, прежние бодрости сила исчезли. Волосы посидели, голос сел, и долгие приступы кашля сотрясали его исхудавшее тело. Однажды утром, когда мы прогуливались по саду, с ним случились приступы удушья, и он стал харкать кровью. Внезапно я понял, что мой отец умирает, и вопреки летней жаре, леденящий холод сковал мое сердце. Три последующих года я провел в разъездах между Иллирией и Римом. С каждым приездом я находил Кая-старшего еще более ослабевшим, хотя он и пытался скрыть от меня серьезность своей болезни. Диметрий, плача, рассказал мне, что отец, когда объявляли о моем приезде, накладывал на щеки искусственный румянец, чтобы скрыть от меня свою болезненную бледность. Доживая последние дни... Отец больше всего беспокоился о моем будущем. Конечно, понтии были богаты, но наши сундуки с эстерциями значили немного по сравнению с вотчинами сенаторов или некоторых семей римских всадников. Он мечтал о добром союзе с дочерью какого-нибудь сенатора. Он настаивал также, чтобы я, едва истекут пять лет службы, покинул армию и начал административную карьеру в канцеляриях Палатина. Когда я морщился от подобной перспективы, он улыбался странной улыбкой, которая на короткое мгновение делала его таким, каким он был прежде. «Как ты молод, Кай!» Знаешь ли ты хоть что-то о работе, которая совершается во мраке дворца? Ты думаешь, я упустил там свое время, что я перестал быть солдатом, сняв военную форму? Нет, я вовсе так не думал, хотя и пребывал тогда в неведении относительно карьеры отца». Кай-старший цеплялся за жизнь не только ради меня, но еще по одной причине — в надежде видеть Тиберия преемником Августа. Это была его цель, и он делал все, что мог, ради того, чтобы она осуществилась. Однако я сомневался, что отцу суждено пережить Кесаря. Август отпраздновал свою 70-ю годовщину, и его здоровье казалось неколебимым. Наконец, чувствуя, что слабеет, отец представил меня Тиберию. Он обращался с ним с почтительной непринужденностью, которой мне так и не довелось достичь ни с кем из представителей правящего дома. Манеры же самого Тиберия приводили меня в оцепенение. Мой отец был высоким, Клавдий Тиберий Нерон был выше него, но это дурная манера ходить, он сильно сутулился, делал его облик неприятным, хотя утверждали, что в юности он был красив. Черты его волевого лица расплылись, волосы начали выпадать. Тем не менее, лицо его неизменно поражало из-за глаз огромных, пристальных, изучающих. Когда я лучше узнал божественного Тиберия, я, конечно, понял, что этот странный взгляд объясняется чрезвычайной слабостью зрения. И все же, может быть, потому что там, в Германии, в Легионе ходил слух, будто Тиберий способен видеть в темноте? Я никогда не мог отделаться от мысли, что он способен проникать в тайный сердец так же легко, как и в тайной ночи. Да, обращение Тиберия приводило меня в оцепенение, и я никогда не испытывал к нему ничего иного, кроме священного и почтительного страха.